Требуется мужчина. Глава первая. Он заглянул к нам за день до того, как словил пулю. Бен Дженсен был издателем, политиком и, на мой взгляд, полным олухом. Закрадывается подозрение, что он согласился бы и заплатил бы за те армейские секреты, которые ему предлагал приобрести капитан Питер Рут. Да вот беда. Дженсон не знал толком, как пустить их в ход, не навредив при этом самому себе. Одним словом, он решил зря не рисковать и как послушный мальчик пошел на сотрудничество с Ниро Вульфом. Все это случилось за пару месяцев до описываемых событий. Ну так вот, во вторник с позаранку Бен Дженсен позвонил нам и сказал, что желает встретиться с Вульфом. Когда я ответил, что Вульф, как обычно, возится со своими орхидеями и я освободится только к 11 часам, он немного поворчал и сообщил, что явится ровно в одиннадцать. Пришёл он за несколько минут до условленного времени. Я проводил его в кабинет и предложил устраиваться в красном кожаном кресле. Водрузив туда свое костлявое тело, Дженсен устремил на меня взгляд и произнес — Вроде я вас помню. Вы часом не майор Гудвин? Он самый? Вы в гражданском. А я как раз заметил, что вам не мешало бы подстричься, ответил я. В вашем возрасте при такой сидине куда приличней смотрится короткая стрижка. Ну что, продолжим перемывать кости друг другу? В этот момент мы услышали, как из прихожей донесся ляск. Это остановился... Личный лифт Вульфа. Мгновение спустя в кабинет вошел он сам. Поздоровавшись с посетителем, Вульф опустил свою тушу, 260 с лишним фунтов, сработанное на заказ специально для него кресло. "Мне бы хотелось вам кое-что показать", сказал Бен Дженсен. "Я получил это письмо сегодня утром. С этими словами он извлек из кармана конверт и встав протянул его Вульфу. Тот взглянул на конверт, вытащил из него какую-то бумажку и, ознакомившись с ней, передал и то и другое мне. На конверте от руки печатными буквами было аккуратно выведено: Бенну Дженсену. Судя по краям бумажки, ее откуда-то вырезали ножницами либо острым ножом. Текст уже не рукописный, а отпечатанный типографским способом, крупным шрифтом, гласил: Ты скоро умрешь, и я буду смотреть, как ты умираешь. Чего же вы хотите, сэр? негромко осведомился Вульф. Могу совершенно бесплатно сказать вам, откуда взят текст. ставил я Хотите сказать, что знаете, кто это послал?" Резко повернулся ко мне Дженсен. "Ну что вы? За такие сведения я бы потребовал с вас плату. Я про другое. Это вырезка из рекламы кинофильма "Встреть меня на рассвете". Фильм века. На прошлой неделе я видел эту рекламу в American Magazine. Думаю, сейчас ее печатают все журналы. Если бы вы смогли выяснить, Вульф шикнул на меня и снова все так же негромко обратился к Дженсену. Чего же вы хотите, сэр? Что мне делать? С напором спросил наш гость. Понятия не имею. У вас есть предположение по поводу того, кто мог отправить вам это письмо? Не имею ни малейшего представления. Сокрушенно признался Дженсен. «Черт, как же мне все это не нравится. Это вам не пустые угрозы от безымянного психа. Судите сами. Здесь все четко и ясно. Думаю, кто-то попытается меня убить. Но кто? За что? Когда? Весь ужас заключается в том, что я ничего не знаю. Полагаю, выяснить это теперь невозможно. Об этом не может быть и речи. Но мне нужна защита, и я готов вам за нее заплатить. Я прикрыл рот рукой, чтобы скрыть зевок. И так уже ясно, чем все закончится. Ничем. Ни тебе дело, ни достойной оплаты, ни азарта. Я прожил в доме Нира Вульфа на 35-й улице уже немало лет. И в какой только роли мне не доводилось выступать: надоеда, притворщик, проныра, мальчик на побегушках, одним словом, правая рука босса в непростом, сыскном ремесле. За все минувшие годы, мне раз пятьдесят доводилось слышать, как Вульф говорил напуганным пуганом посетителем разного возраста и положения в обществе, что если некто решил их убить, то проявив определенную настойчивость, Он непременно добьется своего. Время от времени, когда наш банковский счет приходил в плачевное состояние, Вольф предлагал клиентам по двойной ставке услуги телохранителей: Кэтера, Даркина, Пензера или Кимса. Сейчас увышла война, и все эти парни сражались на фронтах, то с немцами, кто с японцами. А кроме того, мы только что получили от благодарного клиента чек на пятизначную сумму. Естественно, Дженсен разозлился и дал волю языку, на что Вульф лишь пробубнил, что клиент, возможно, заинтересует своим рассказом полицию. Он также выказал готовность отрекомендовать надёжное детективное агентство, которое предоставит Дженсену телохранителей, готовых защищать его, пока он жив, за 60 баксов в сутки. На это Дженсен ответил, что не затем пришел. Ему нужны мозги Вульфа. Однако Вульф лишь поморщился и покачал головой. Тогда Дженсен поинтересовался: "А как насчет меня, Гудвина?" Вульф и тут его разочаровал. Майор Гудвин состоит на действительной военной службе в армии США. "Но он же в гражданском", проворчал Дженсен офицерам военной разведки, выполняющим особые задания, дозволяются определенные вольности, терпеливо объяснил Вульф. Особое задание майора Гудвина состоит в том, чтобы всячески помогать мне при исполнении поручений, доверенных армией, за что я, кстати, не получаю ни копейки. К сожалению, на частный сыск у меня практически не остается времени. Думаю, мистер Дженсен, вам имеет смысл некоторое время проявлять разумную осторожность. Например, я бы не советовал вам пускать в ход язык, когда вы заклеиваете конверты или делать что-то подобное. Видите клеевую полосу на клапане? Нет ничего проще заменить клей на ядовитую смесь. Открывая дверь, становитесь к ней боком, в сторонке и резко дергайте ручку на себя или наоборот, толкайте, смотря по тому, в какую сторону открывается дверь. Только после этого можете переступить порог. Ну и так далее, принцип вы поняли. Господи Боже, пробормотал Дженсен. Вот именно, кивнул Вульф. Однако не стоит забывать, что если тот, кто вам угрожает, не врун, он сильно сократил себе пространство для маневра. Он утверждает, что будет смотреть, как вы умираете. Это существенно ограничивает выбор орудия и способа убийства. Неизвестный непременно должен присутствовать при том, как вас настигнет смерть. Будьте бдительным и осторожным в разумных естественных пределах. Ничего другого я вам посоветовать не могу. Пошевелите своими мозгами, а о моих забудьте, пока оснований для паники нет. Арчи Сколько народу за последние десять лет угрожало лишить меня жизни? Ну, где-то два человека. Я поджал губы. Вульф фыркнул и сердито на меня посмотрел. Да ладно тебе. Их было не меньше сотни, как минимум. И вы сами видите, мистер Дженсен, я все еще жив. Дженсен убрал вырезку в конверт, который сунул в карман, и ушел, не солоно на хлебавши. Впрочем, его визит вряд ли можно было назвать совершенно безрезультатным. Наш клиент получил два ценных совета: во-первых, не облизывать конверты, а во-вторых, правильно открывать двери. Я почти его пожалел, а потому не только взял на себя труд пожелать ему удачи, когда проводив до дверей, выпустил на улицу, но и озаботился тем, чтобы посоветовать ему детективное агентство Корнуол и Мейер на случай, если он надумает нанять телохранителя. По возвращении в кабинет я замер на вытяжку перед столом Вульфа, выпятив грудь колесом. Все это я проделал, чтобы сообщить Вульфу кое-какие новости. Внушавшие желание выглядеть бравым воякой, мне казалось, это будет не лишним. В четверг в 9:00 утра у меня назначена встреча с генералом Карпентером в Вашингтоне. Да неужели? Брови Вульфа сдвинулись на миллиметр вверх. Да, сэр. Я сам попросил о ней. Хочу отправиться за океан, хочу хотя бы одного немца увидеть. Будет здорово, если удастся изловить Фрица, желательно не подвергая свою жизнь особому риску, и сказать ему пару ласковых. Я специально для такого дела целую фразу придумал, и мне не терпится ее испытать. Немец будет просто раздавлен. Глупости все это. Безмятежно отозвался Вульф. Ты уже три раза подавал прошение об отправке в действующую армию. И все три раза тебе отказали. Знаю, ответил я, сохраняя всё ту же молодцеватую осанку. Но эти прошения рассматривали всякие там полковники, старые развалины. Картентер меня поймет. Я признаю, что вы блестящий сыщик, лучший цветовод и знаток орхидей во всем Нью-Йорке, первостатейный обжора, пивохлёп и вообще гений. Я уже сто лет работаю на вас. Ну, хорошо, не сто лет меньше, все равно очень много. И это вместо того, чтобы сражаться на войне. Куда такое годится? Вот встречусь с генералом Карпентером и все ему выложу. Само собой он вам позвонит. Так что я взываю к вашему патриотизму, вашей гордости, вашим лучшим чувствам, тем, что у вас есть. И антипатии, которые вы испытываете к немцам, Если вы скажете карпентеру, что вам без меня не обойтись, я стану подкладывать вам хрящив крабовое филе и подсыпать сахар в пиво. Вульф открыл глаза и сверкнув ими, метнул в меня взгляд. Одно лишь упоминание о сахаре в пиве лишило его дара речи. Я сел и приятным светским тоном сообщил: я сказал ему, что лучшее агентство Корнэл и Мейер. Он выкинет деньги на ветер, проворчал Вульф, сильно сомневаясь, что его жизни действительно грозит опасность. Человек всерьез замысливший убийство не станет впустую тратить силы, вырезая фразы из рекламы кинофильмов. Это происходило во вторник А на следующее утро в среду первые полосы утренних газет кричали об убийстве Бэна Дженсена я как обычно завтракал на кухне с фрицем не успел я прочитать и половину статьи в таймс как в дверь позвонили открыв я обнаружил на пороге нашего старого знакомого инспектора кремера из отдела по расследованию убийств